Елена войдя в свою Татьянину комнату, с удивлением увидела стоящего посреди неё на стремянке Шурика. Таня поддерживала лестницу за ножки, Шурик пытался снять с крюка бронзовую люстру, с трудом дотягиваясь до сказочно высокого пятиметрового потолка. Стеклянный бутон покачивался на длинных цепях, как ложе спящей красавицы. Люстра тоже досталась Татьяне от Ясеневых. Потолки новостроек, куда переехали её прежние владельцы, были слишком низки для старинного чуда. Но в детстве эта люстра была для Елены маленьким солнцем. Сейчас оно погасло окончательно. Елена вернулась в сегодняшний день. Оказывается, отношения Шурика и Татьяны после институтской вечеринки, продолжаются. Помощь его при переезде оказалась весьма кстати для одинокой женщины. — А где Ефим? — Татьяна повернулась к двери и, наконец, заметила подругу. Но тут же, опережая ответ жены, в комнату вошел и сам Ефим, представился и громко поздоровался. На животе его, прицепленная к ремню, болталась видеокамера. Татьяна с трудом узнала в представительном пополневшем мужчине бывшего соседа по квартире и друга детских игр Юркого непоседливого Фимку. Встреть я тебя на улице никогда бы не узнала, воскликнула Татьяна. Да и то сказать, 17 лет прошло с последней встречи. А ты всё такая же танюша. Красавица Земфира, намекая на пушкинскую героиню, страстную цыганку ввернул комплимент Ефим. — Так я тебе и поверила! — подбегая к Ефиму, засмеялась Татьяна и протянула ему руку. Ефим ловко поймал ее двумя руками и, склонив голову, прикоснулся губами к шелковистой коже ее молодых, не обремененных детскими стирками ладоней. «Ну и в повадке у тебя, как у аристократа!» — слегка удивилась Татьяна, не встречавшая в своем кругу обходительных мужчин. «Ты этикету в Иерусалиме обучился?» Елена равнодушно наблюдала за клоунадой, как она называла мужниной штучки. «Роль джентльмена он любил играть всегда, еще до своей эмиграции из страны». Пожалуй, её с самого начала их отношений больше всего раздражала в муже претенциозность поведения, пристрастие к внешним эффектам, подчёркнуто вычурным действиям и движениям. Она-то ясно видела, как не вяжутся аристократические повадки мужа с внутренним равнодушием к людям. Однако женщины обычно восхищались его салонным поведением, Гефим тем временем включил видеокамеру и поворачиваясь на пятки, сделал круговой обзор комнаты. Неожиданно в кадре оказалась ещё одна молодая женщина, которая только что вошла в комнату с молотком в руках и спросила у сестры, где плоскогубцы. Ею оказалась Нель. "Узнаёшь мою сестрицу, Фима?" спросила Татьяна. когда тот опустил камеру. Нелечка, не может быть. Удивление Ефима было искренним. Когда семейство Дворкиных переезжало из квартиры, Неля была совсем девчушкой, ифим даже помнил розовый шёлковый бантик на её макушке, который он иногда стёргивал шутки ради. И ещё он помнил её золотушный в болячках род Приучая двенадцатилетнего Ефима мыть руки, родители указывали ему, какими бывают последствия инфекций, болячки соседского ребенка. Зато теперь в своей взрослой жизни Ефим мыл руки неукоснительно, не только в принятых случаях, но порой и без очевидной причины, удивляя этим окружающим. Нелли Ефима не узнала и смотрела на него молча. Целовать ручку, которая держала молоток, было неуместно, и Ефим отделался дежурным комплиментом. "Налечка, да ты превратилась в настоящую красавицу". Тут же Ефим вспомнил, что после поездки в общественном транспорте ещё не мыл руки, а скоро садиться за стол. Он извинился и направился в кухню. К его удивлению раковина была прежняя, похожий на глубокий медно-красный чан. Экран на дне, как и десятилетия назад, по-прежнему подтекал. Ефим крутанул ручку, и из крана полилась вода, вытекала вода его детства. Гости успели проголодаться и уже расселись за столом. Ефим протиснулся к нему по узкому проходу. Место рядом с Еленой было кем-то занято. Он скромно присел, за угол стола. Недолгая тишина после первого тоста, нарушаемая лишь стуком вилок о тарелки, сменилась разноголосым гулом. Скоро малознакомые люди разделились на группки, в каждой из которых обсуждались свои интересы. Я, ребята, решил ничего с собой не тащить, Важно пояснял своим дворовым дружкам Николай: на месте всем новым обзаведусь. Что и мебель бросаешь, Колян? удивлялся расточительности приятеля его друг столяр Жек. Да разве это мебель? Николай ткнул ногой колченогий топчан, на котором сейчас сидел и который был его кроватью и диваном одновременно. Кажется, именно дружок столяр и помог когда-то соорудить это чудо. Куплю себе там мягкую кушетку с круглыми валиками. У мамани в деревне такая была. Как ты думаешь, есть сейчас в продаже такие кушетки? Сейчас всё есть, сухо сказал столяр, обиженный за неуважительное отношение к своему изделию. Была бы капуста, «Купишь у какой-нибудь бабки? Их там в деревне много, божьих одуванчиков». «Зачем Коляну бабка? Там и молодуха с кушеточкой найдется на его долю», — возразил другой дружок, как и Николай, грузчик с почтамта. «Да, деньги у Николая теперь имелись. Получив доплату за свою комнату...» Он сразу разделил солидную пачку купюр на две неравные части. Одну потолще зашил в подкладку своего единственного видавшего виды пальто эта заначка была на обзаведение на новом месте. Другая, меньшая часть, предназначенная для прощания с дружками, таяла на глазах. Но завтра отъезд И Николай надеялся сохранить заначку нераспечатанной. Спустя час, когда торжество было в самом разгаре, Лена почувствовала невероятную скуку. Многие места за столом опустели, гости выходили и заходили вновь, пересаживались на другой конец стола. Когда пластинка заканчивала своё кружение на штыре старенькой радиолы, и музыка замолкала, На миг вырывались на свободу живые песни сидевших за столом. Ефим подсел к жене. Помнишь, как мы в этой комнате играли? Он там в уголке был мой столик. Шумы разудалы и веселье не располагало Елену к совместным воспоминаниям. Фима, чуть касаясь его колена, прошептала Елена мужу на ухо: "Может, поедем домой?" У меня от этого садома голова раскалывается. А? Что ты говоришь? Переспросил он, окончательно возвращаясь к настоящему. Поедем, говорю, домой, повторила Лена. Во всеобщем мельтешении уход Дворкиных вполне мог бы остаться незамеченным, но Ефим посчитал неудобным не попрощаться с хозяевами. он разыскал татьяну которая сидела с кем-то в полутёмной без люстры освещаемой лишь коридорной лампочкой комнате ефим разглядел что мужчина обнявший татьяну за талию был шурик танюша мы уходим желаю тебе счастья на новом месте что же вы так рано Татьяна едва заметным движением сняла руку Шурика со своей спины и чуть отодвинулась от него. Впрочем, хозяйкой вечера, тем более квартиры, Татьяна себя уже не ощущала. Такая же гостьи, как и все остальные. Кто уходит чуть раньше, кто на полчаса задержится. Однако по инерции продолжила: "Посидели бы ещё. Завтра Ефиму надо в несколько мест поспеть, вставать рано. Сослалась на занятость мужа Елена, стоявшая за его спиной. Так что мы поедем. Ефим позвал Женьку из коридора, где та по телефону жаловалась какой-то подруге на скучную вечеринку взрослых, и помог надеть жене пальто. Семья Дворкиных-Ясеневых покинула квартиру на Малой Подъяческой теперь уже навсегда. Чугунные стражи остались охранять мост и чужой покой. В последний день года давала традиционный концерт в родном городе знаменитая певица Дита Пьеха. Ефим, стараясь угодить вкусам Елены, взял три билета. Он рассчитывал, что и Женька пойдет с родителями. Но та оскорчила гримасу. Ей пьех оказалась несовременной. Кроме того, время концерта совпадало с выступлением рок-группы, на которую дочь собиралась вместе с друзьями. Третий лишний пошутил по поводу билета Ефим. Семейный выход пары имел вполне обещающее начало. Атмосфера праздника витала уже рядом с концертным залом Октябрьский, где выступала певица. Лёгкий пушистый снег искрился в оранжевой дымке вокруг уличных фонарей. Крупные хлопья его падали на шапки, волосы и ресницы людей, толпящихся на широких ступенях перед входом в зал. Кто-то поджидал друзей и знакомых, кто-то спрашивал лишний билетик, одиночки встречались редко, но они особенно страстно желали приобщиться к празднику. Елена решительно провела Ефима мимо стайки девушек, отдав предпочтение пожилой худощавой даме в кремнелевом пальто, бывшим в моде лет 15 назад. Осчастливленная Леной женщина не смела поверить в свою удачу. Я так вам признательна, так благодарна. Я обожаю Пьеху, воскликнула дама, следом за Леной, минуя контролёра на входе. Что ты нашла в этой фанатичке? спросил чуть позже в гардеробе Ефим, ожидая, пока Лена переменится по ги на туфли. Лучше бы отдали той девушке в кроличей шубке, что ещё у метро билет спрашивала. Елена сунула изящную узкую ступню в тёмную туфлю из замши и задумчиво проговорила: Я порой думаю, что, может быть, и я когда-нибудь одинокая и старая захочу вот так же вырваться из своего одиночества хоть на вечер. и так же окажусь лишней. — С чего бы тебе-то быть одинокой? — возразил Ефим. — От тебя самой зависит, попадешь ли ты в ситуацию этой дамочки. Я, кажется, еще не умер. Еще раз говорю, поехали со мной в Израиль. Начнем все сначала. Если не считать этой мелкой размолвки в гардеробе, Их разговор был вполне миролюбив. Перед концертом они присели за столик в одном из многочисленных кафе, которые тут и там были разбросаны на всех этажах фойе. Ефим заказал шампанского, Елена послушно выпила фужер искристого напитка, закусив симпатичной шоколадной конфеткой. Фантик мягко прошуршал в её тонких пальцах. Затем послышался сигнал гонга, и номинальные супруги прошли в зал. После вступительных тактов, знакомых любимых песен, каждый из слушателей погружался в мир собственных воспоминаний. Песни Эдит вызывали к состраданию, к женской судьбе, и у некоторых женщин на глазах выступили слёзы. И фильм незаметно оглянулся, рядом вытирала глаза платочком очисленленная имя пожилая дама. Дальше весьма суровая вида женщина шевеля губами чуть слышно подпевала пьехе: "Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу". Музыка сменила темп. И теперь вечно молодая певица с идеальной фигурой и стройными длинными ногами ритмично приплясывала в такт незамысловатого шлягера, а замечательным соседе день и ночь наигрывающим на трубе. Настроение Ефима улучшилось, он любил задорные мелодии. Во втором отделении, после антракта, Ефим полностью расслабился, перестал иронизировать над залом, и почувствовал лёгкое волнение, которое, возможно, передалось ему от Елены. Её щёки чуть зарумянялись, глаза были прикрыты. Теперь пьеха пела о том, как двое безоглядно от волны к волне, от тебя ко мне раскачивались на волнах любви. Ифиму казалось, что это песня о нём и Елене. об их сумбурных, неустойчивых отношениях и о большой любви, в океан которой они были когда-то погружены. Взглянув снова на Елену, Ефим решил, что и она думает о том же. Елена тоже обратила к нему невидящий взгляд, в котором действительно светилась любовь. Ефиму хотелось обхватить Алёнку, прижать её голову к себе, расцеловать, вырвать из неё признание, что единственный любимый её человек это он, Ефим. Наверное, он так бы и поступил, если бы и если бы был уверен, что мысли и чувства Елены, поднятые песней с dna души, обращены именно к нему. Затем прозвучали заключительные аккорды. И зал взорвался аплодисментами. Елена, полная благодарности к певице, хлопала сильно, неистов. Ефим тоже аплодировал, стряхивая тягостную для себя двухчасовую неподвижность. Затем зрители повалили в гардероб, образовав там немыслимые столпотворения, чтобы спастись от людского водоворота. Елена предложила мужу присесть на маленький обтянутый коричневой кожей диванчик без спинки и переждать толчею в гардеробе. Они сели. Елена, вероятно, ещё находилась под воздействием музыки, которая продолжала звучать в холле из громкоговорителя. Глаза её ясные и чистые, широко распахнутые вновь напомнили Ефиму ту девочку, которая в трудный час его жизни согласилась стать его женой. И тут в какие-то 5 минут и произошло объяснение с женой, к которому Ефим готовился 2 года. Ну, как тебе мой новогодний подарок? спросил Ефим. Он расслабился, был в хорошем настроении. Это тебе, Фимочка, прощальный подарок, ласково возразила Елена. Будешь вспоминать в далёком Израиле за душевные мелодии самой петербургской певицы в мире. И, может быть, вспомнишь обо мне. И фим понял, что эта фраза означает решительный отказ Елены ехать с ним. А ведь у него уже затеплилась надежда. Обнадёжили Ефима несколько ночей проведённых в этот приезд с Еленой он не знал, что то была последняя её уступка супружескому долгу "Но ты же снова принадлежала мне", воскликнул он. Лена покачала головой и усмехнулась. "Я просто хотела избежать твоих истерик" Истерик? Ефим возмутился, резко рванул узел галстука, ослабил его. Какие истерики? Я молчал столько лет, закрывал глаза на твою измену, когда ты думала, что всё шито-крыто. И потом я давно простил тебя. Никакой измены не было. Спокойно ответила Елена. Вся история, дошедшая до тебя через нашу общую подружку Милочку, была ложью, сначала и до конца. Как бы то ни было сейчас, нет смысла ворошить старое. Наша жизнь не удалась. Думаю, Фима пора расставить точки над и. Ефим при всей неопределённости их отношений все же оказался не готов к столь решительной развязке. «Но ты любила меня хоть когда-нибудь?» — жалобно спросил он. «Да», — сквозь зубы протолкнула Елена, ожидая моим мужем слова. И Ефим ухватился за это «да», как утопающий за соломинку. Он взбивчиво и торопливо обрушил на Лену свои доводы. Алёнка, мы с тобой всё наладим, вот увидишь. Я тебе всё прощу, я сам виноват перед тобой. Первый наклонил семейную лодку. Поедем в Израиль. Там тепло, там море. Половина населения там говорит по-русски. Ты легко найдёшь работу. с твоим дипломом и твоей чудной головкой бегать рекламным агентом, ну просто преступно! Ты же инженер, Божьей милостью!» «Тебе-то откуда знать, какой я инженер?» — прервала хвалебный гимн мужа Елена. Ефим осёкся и замолчал, но затем новая догадка осенила его. «А может, ты снова с этим типом?» И фильм не желал называть соперника по имени, и с подозрением посмотрел на жену, ожидая ответа. "Я ни с этим, ни с тем. Успокойся, пожалуйста. Накор расчёску пригладь свои вихры, во все стороны разлетелись". Елена вытащила из сумки расчёску и заставила мужа причесаться.